Глава 17. Холли. «Она надерет тебе задницу, парень! Ты в его команде, значит, она надерет задницу и тебе!» Парни из моей группы от души веселятся, потрунивая над Крейтоном, когда мы играем в подковки в любимом баре Буна на окраине Белокси. Я не могла поверить своим ушам, когда Крейтон спросил у меня, стоит ли нам составить компанию ребятам вместо того, чтобы схватить меня в охапку и потащить в наш автобус, как он делал все предыдущие вечера после того, как мы с Буном заканчивали исполнять песню «Та девчонка» в конце его выступления. Сегодня вечером Крейтон ждет меня за кулисами с бутылкой пива в руках и улыбкой на лице. Пиво предназначалось ему, потому что я все еще была на гастрольной диете. Но он просто отдает бутылку кому-то и говорит мне, чтобы он пригласил нас провести вечер с ним, и он предоставляет решать мне. Честно говоря, мое тело нуждается в передышке после всего нашего непрерывного секса, а секс после выступлений бывает самым энергичным. Так что я соглашаюсь, отчасти из чувства самосохранения. Но сейчас я уже сомневаюсь, что сделала правильный выбор. Хотя Крейтон вовсе не выглядит так, словно он готов убить кого-нибудь, он просто потягивает пиво и отмахивается от всех шуток. Наконец он говорит. «Поскольку моя задница принадлежит ей, она может надирать ее сколько захочет». Он говорит это в тот момент, когда я замахиваю, чтобы бросить подкову, и она вылетает у меня из рук, едва не задев колено Буна. Он отскакивает в сторону, и пиво выливается из его фирменного красного пластикового стаканчика. «Черт, женщина, смотри, куда бросаешь!» Но я не обращаю внимания на Буна. Меня вовсе не интересует ни он, ни его колено, ни его пиво. Я смотрю на Крейтона, пытаясь осознать, что он имел в виду. Моя задница принадлежит ей. Неужели он серьезно? Я хочу сказать, что он всегда говорил, что я принадлежу ему. Но это никогда не было взаимным, как бывает в настоящем браке. Или он просто повредился в уме от этой жизни на колесах. Я знаю лишь одно. Мне страшно начать надеяться, что это может продлиться долго. Надежда — опасная вещь, а когда дело касается Крейтона, я боюсь поставить все на кон. У этого мужчины есть власть погубить меня. Эти мысли крутятся у меня в голове, и, беря в руку другую подкову, я понимаю, что пропало уже слишком поздно. Я сделала свою ставку, и под угрозой находится мое сердце.